Джордж Оруэлл. Как я подстрелил слона. В этом городке, что затерялся в Нижней Бирме, меня ненавидело все население. Не за то, что я служил в полиции. Это мне как раз снисходительно прощали. Но здесь, в берманских тропиках, ненавидели любого европейца. Даже если он не был офицером или сколько-нибудь важной шишкой. Ненависть это проявлялась в досадных мелочах. Ни у кого из здешних крестьян не хватило бы смелости поднять бунт против колониальной власти. Но если европейская женщина шла на базар без провожатого, то ее платье непременно обрызгивали как бы случайно соком бетеля. Мужчинам доставалось и покрепче, но это всегда выглядело как бы случайным. Однажды во время игры в футбол шустрый юноша сбил меня с ног недозволенным приемом. Я возмущенно окликнул судью, но тот, тоже берманец, упорно смотрел в другую сторону. А толпа болельщиков ликовала и сотрясалась от хохота. Такое случалось не раз. Насмешливые желтые лица молодых людей, которые встречали меня повсюду, оскорбления, гудящие мне вслед, правда, с безопасного расстояния, все это сильно действовало мне на нервы. Хуже всего были молодые буддийские священники, В городе их насчитывалось несколько тысяч, и казалось, что единственное достойное занятие, которое их привлекает, — стоять на углах улиц и проклинать европейцев. Меня, признаться, это очень расстраивало. В то время я уже убедился, что империализм — зло, и считал дни до того момента, когда смогу оставить службу. Хотя я сам и был англичанином, но втайне переживал за берманцев, и, будь моя воля, помог бы им сбросить ярмо угнетателей ведь полицейские лучше прочих видят грязные делишки империи. Нам сподручнее с близкого расстояния. До сих пор вздрагиваю, вспоминая тесные и вонючие клетки, в которые мы заталкивали несчастных арестантов. В кошмарных снах передо мной проплывают серые испуганные лица, приговоренных к пожизненному заключению. А как можно забыть покрытые шрамами спины мужчин, забитых бамбуком, чуть ли не до смерти? Все это угнетало меня невыносимым чувством вины. В те годы мне не с кем было обсудить это, я был молод и плохо образован, и погружался в тяжелое и вязкое молчание, свойственное каждому англичанину на Востоке. Я даже не знал, что Британская империя умирает. И тем более не представлял, что она намного лучше тех молодых империй, которые собираются ее потеснить. Я застрял между своей ненавистью к империи, которой служил, И своей яростью против берманцев, которые пытались сделать мою работу невыносимой. Одна часть моего разума представляла британское владычество как несокрушимую тиранию, подавляющую волю миллионов людей. Другая половина мозга светилась от восторга при мысли о том, что неплохо бы воткнуть штык в живот буддийскому священнику. Подобные чувства нормальные побочные продукты империализма. Спросите любого англо-индийского чиновника если вам удастся добраться до этих богом забытых мест. Однажды случилось кое-что, окольным путем просветившее меня. Крохотный инцидент сам по себе, но он дал мне лучшее представление об истинной природе империализма, реальных мотивах, по которым действуют деспотические правительства. В тот день младший инспектор из полицейского участка на другом конце города позвонил мне по телефону, и сказал, что взбесившийся слон разоряет базар. Не соизволю ли я прийти и что-нибудь с этим сделать? Я не знал, что можно сделать в такой ситуации, но посмотреть на бешеного слона всегда любопытно. Поэтому я сел на пони и двинулся в путь. Я взял с собой свою винтовку. Старую винтовку 44-го калибра, слишком маленькую, чтобы убить слона, но, кто знает, может быть достаточно громких звуков, чтобы отогнать гиганта. По дороге меня останавливали прохожие, разумеется, бирманцы, и рассказывали о проделках слона. Это был, конечно, не дикий слон, а ручной, с плантации. Просто у него начался период гона. Обычно таких слонов сажают на цепь. Посадили и этого, но накануне ночи он сломал цепь и сбежал. Его погонщик, единственный человек, который мог утихомирить зверюгу, пустился в погоню, но умчался в противоположном направлении. Сейчас он находится в 12 часах пути. А слон добрался до города. Безоружные берманцы не смогли остановить громадину. Слон уже разрушил чью-то бамбуковую хижину, убил корову и совершил набег на фруктовые прилавки. Также он встретил фургон мусорщика и, когда тот выскочил и бросился на утек, растоптал повозку, злобно трубя в безмятежное небо. Берманец в форме младшего инспектора и несколько констеблей индийцев ждали меня в квартале, где был замечен слон. Это был бедный квартал, лабиринт убогих бамбуковых хижин, крытых пальмовыми листьями, сползающих по крутому склону холма. Помню, это было пасмурное, душное утро. Сезон дождей вот-вот начнется. Мы долго расспрашивали людей о том, куда пропал слон, и, как обычно, не смогли получить какой-либо определенной информации. Так всегда бывает на Востоке. «За пару миль!» Любой прохожий расскажет вам историю во всех подробностях, но стоит прибыть на место происшествия, люди неопределенно пожимают плечами. Одни сказали, что слон ушел к северу, другие сами видели, как он бежал к югу, третьи заявили, что даже не слышали ни о каком слоне. Я почти поверил, что вся эта история была ложью, когда мы услышали крики из-за поворота. Из-за выскочила косматая старуха с хлыстом в руке. «Убирайтесь прочь, мелюзга! Убирайтесь отсюда!» Она прогоняла голоногих ребятишек, а вслед за ней и остальные женщины стали уводить малышей подальше. Я сразу догадался, от какого зрелища они уберегают детей. Обогнул хижину и увидел труп человека, растянувшегося в грязи. Это был Дровид, пришедший с юга, почти голый, в одной лишь набедренной повязке. Зеваки рассказали, что слон внезапно напал на него из-за угла хижины, схватил своим хоботом, поставил огромную ногу на спину дровида и вжал в землю. Покойник лежал на животе с раскинутыми руками и резко повернутой на бок головой. Его лицо было залеплено грязью, глаза широко открыты, зубы оскалены. Но самое жуткое — он улыбался так как улыбаются только во время предсмертной агонии кстати никогда не говорите что мертвые выглядят умиротворенно большинство трупов которые я видел выглядели так же жутко я послал констебля в дом моего друга чтобы он одолжил ружье для охоты на слонов гонец вернулся через несколько минут с винтовкой и пятью патронами а тем временем прибыла группа берманцев сообщившая что слон находится на рисовых полях вниз по склону холма когда я двинулся к указанному месту практически все окрестное население выбежало из домов и последовало за мной они видели ружье и взволнованно кричали что я собираюсь застрелить слона они не проявляли особого интереса к слону когда он просто разорял их дома но теперь когда его собирался застрелить европеец все было по другому они ненавидели меня как и любого другого англичанина, посмевшего поднять руку на берманского слона. Но при этом половина из них мечтала отведать мясо, а другая половина желала развлечься кровавым зрелищем, и в этом они ничуть не отличались от английской публики. Эти настроения толпы заставили меня почувствовать некоторое беспокойство. У меня не было намерения стрелять в слона. Я просто послал за ружьем, чтобы защитить себя в случае необходимости. А теперь я спускался с холма, чувствуя себя дураком, с ружьем на плече и постоянно растущей армией зевак, подталкивающих меня в спину. Когда мы спустились с холма и пересекли дорогу, толпа притихла. Начинались рисовые поля, примерно тысячу ярдов в поперечнике, еще не вспаханные, но мокрые от первых дождей. Слон стоял в восьми ярдах от дороги, повернувшись к нам левым боком. Гигант не обратил ни малейшего внимания на приближение толпы. Он безмятежно обедал. Рвал пучки травы, бил их о колено, чтобы стряхнуть комья земли, и засовывал в рот. Я остановился на дороге. Как только я увидел слона, то сразу понял, что стрелять в него не следует. Стрелять слона-работягу — серьезное преступление. Все равно, что разрушить станок на фабрике. А с такого расстояния слон, мирно жующий траву, выглядел не опаснее коровы. Я думал тогда и думаю сейчас, что период бешенства уже закончился. Пусть побродит по полям, пока погонщик не вернется и не поймает его. Я решил, что немного понаблюдаю за слоном, чтобы убедиться, что он снова не станет бушевать, а затем поеду домой. Но в этот момент я оглянулся на преследовавшую меня толпу. Это была огромная толпа не меньше двух тысяч человек, и она росла с каждой минутой. Я смотрел на море желтых лиц и ярких одежд. Берманцы были счастливы и взволнованы этой забавой. Все были уверены, что слона собираются застрелить. Они ненавидели меня но радостно пожирали глазами. Так смотрят дети на фокусника, собирающегося исполнить трюк. В тот момент я понял, что в слона все-таки придется стрелять. Люди этого ждали, и я должен был сделать это. Их общая воля, их дикая жажда крови непреодолимо толкали меня шагнуть на рисовое поле и прикончить слона. Именно тогда я впервые ухватился за пустоту и тщетность господства белого человека на востоке. Вот я, белый человек с ружьем, стоящий перед толпой безоружных туземцев. Посмотришь со стороны, и вроде как именно я главный герой этой пьесы. На деле же я был для берманцев всего лишь абсурдной марионеткой. В это трудно поверить, но когда белый человек становится тираном, он уничтожает свою свободу. Он становится чем-то вроде позирующего манекена, стилизованной фигурой сахиба. Условием его правления является то, что он проведет всю жизнь, пытаясь произвести впечатление на туземцев, и поэтому в любой сложной ситуации он вынужден делать то, чего туземцы от него ожидают. Тиран носит маску, и его лицо растет, чтобы заполнить каждую черточку, каждый изгиб этой маски. Мне придется застрелить слона. Я обрек себя на это, когда послал за винтовкой. Сахиб должен вести себя как Сахиб. Он должен казаться решительным, мудрым и несгибаемым. Пройти весь этот путь с ружьем в руках, возглавляя марширующее войско из двух тысяч берманцев, а потом сбежать на ватных ногах, уклонившись от схватки с диким зверем? Нет, это невозможно. Толпа смеялась бы не только надо мной, но и над всеми европейцами. А жизнь каждого белого человека на Востоке сводится к одному главному принципу. Не дай бог стать посмешищем. Но я не хотел стрелять в слона. Я наблюдал, как он стучал травой по коленям с тем добродушно озабоченным видом, который присущ только бабушкам и слонам. Стрелять в этого бедолагу? Да это же просто убийство. В том возрасте я не стеснялся охотиться на животных, но никогда не стрелял в слона и сейчас не хотел этого делать. Кроме того, нужно было принять во внимание претензии хозяина. Живой слон стоил не менее ста фунтов. Мертвый он будет стоить только пять, и то, если удастся удачно продать его бивни. Но действовать пришлось быстро. Я обратился к нескольким пожилым берманцам, стоявшим у кромки рисового поля, и спросил, как вел себя слон. Все говорили одно и то же. Он не обращал внимания на людей, просто жевал траву. Мне было совершенно ясно, что нужно сделать. Я должен подойти, скажем, на расстояние 25 ярдов и посмотреть на реакцию слона. Если он затрубит и бросится, я успею выстрелить. Если он проигнорирует приближение человека, можно будет оставить его, пока погонщик не вернется. Конечно, тут был риск. Я плохо стрелял из ружья, а влажная грязь под ногами не дала бы возможности убежать. В случае опасности тут, пожалуй, завязнешь накрепко. Допустим, слон бросится в атаку, а я промахнусь. Тогда у жабы под паровым катком будет больше шансов выжить, чем у меня. Но в ту минуту я думал не о своей жизни, а только о настороженных желтых лицах позади. Я думал о том, что если что-то пойдет не так, эти две тысячи берманцев увидят, как слон гонится за мной, настигает и топчет своими ножищами, превращая в ухмыляющийся труп, вроде того, дровида на холме. Если подобное случится... Вполне вероятно, ненавидящая меня толпа захохочет от радости. Нет, это никуда не годится. Я зарядил ружье и лег на дорогу, чтобы лучше прицелиться. Толпа испустила глубокий, счастливый вздох, как это происходит в театре, когда после долгого ожидания занавес наконец поднимается. В конце концов, берманцы собирались повеселиться. Немецкое ружье, которое одолжил мне приятель, было с оптическим прицелом. Я навел перекрестие на голову слона. Тогда я еще не знал, что лучше целиться прямо в ушную раковину, а потому хотел выстрелить в висок, чтобы наверняка поразить мозг. Я нажал на спусковой крючок и не почувствовал отдачи. Так всегда бывает, когда выстрел идет в цель. Но я слышал дьявольский рев ликования, разразившийся из толпы. В тот же миг со слоном произошла таинственная и жуткая перемена. Он не пошевелился и не упал. Но каждая линия его тела как будто сморщилась. Он выглядел внезапно постаревшим. Ужасный удар пули парализовал слона, но не сбил с ног. Наконец, по прошествии вечности, Хотя на самом деле не минуло и пяти секунд, слон рухнул на колени. Из его пасти капала слюна. Казалось, что он прожил тысячу лет и невыносимо одрехлел. Я снова выстрелил в то же самое место. Вопреки ожиданиям, слон не рухнул на землю, а отчаянно медленно поднялся на ноги и встал, низко склонив голову. Глаза налились кровью. Мне показалось, что он готов броситься на меня, и я поспешно добил слона третьей пулей. Перманцы притихли за агонией, которая сотрясала огромное тело. Слон опрокинулся на бок с грохотом, как огромный валун, а его хобот вытянулся ввысь как дерево. Он протрубил последний раз и затих. Я встал и отряхнул полицейский мундир. Бирманцы уже мчались мимо меня, шлепая по грязи босыми ногами. Слон еще не умер. Он дышал, ритмично, с длинными прерывистыми хрипами. Через широко открытую пасть я мог разглядеть пещеру бледно-розового горла. Я ждал, что вот-вот наступит развязка, но слон продолжал хрипеть. Тогда я прицелился и выпустил две оставшиеся пули в широкую грудь. Туда, где, как я думал, бьется его сердце. Густая кровь хлынула, покрывая рисовое поле красным бархатом, но слон еще трепыхался. Он умирал очень медленно. И, скорее всего, мучительно. Было ужасно смотреть на поверженного великана, бессильного пошевелиться, но бессильного и умереть. Я чувствовал, что должен поскорее освободить бедолагу и дать возможность уйти в заоблачный мир, где никто больше не причинит вреда. Я послал констебля за своей маленькой винтовкой и стрелял без остановки в горло, в сердце, в голову, пока не кончились патроны. Но и это не помогло. Мучительные хрипы раздавались через равномерные промежутки времени, словно тиканье часов. В конце концов, я не выдержал и ушел. Позже мне сообщили, что слон мучился еще полчаса. За это время берманцы успели сбегать за корзинами и короткими ножами, и уже к полудню разделали слона практически до костей. К вечеру начались бесконечные дискуссии о стрельбе в слона. С юридической точки зрения я, конечно, поступил правильно. Бешеного слона нужно убить, как бешеную собаку, если он представляет опасность для людей. Хозяин животного был в ярости и высказал все, что думает обо мне, однако он был всего лишь индейцем, А в колониях... Правосудие всегда на стороне белого человека. Впрочем, среди европейцев мнения разделились. Мужчины постарше пожимали мне руки и говорили, что я поступил абсолютно правильно. Молодые офицеры упрекали. Чертовски стыдно стрелять в слона за убийство дровида, потому что слон стоит больше, чем любой проклятый индиец или берманец, а то и все они вместе взятые. Но я чувствовал, британцы прекрасно понимают, что я погубил слона исключительно для того, чтобы не стать объектом насмешек и не выглядеть глупцом.